Весы. Весе боевой горы была одна диспропорция, нарушающая таинственную гармонию числовых соотношений. За предшествовавшие тысячи циклов, пронизанных острием религии и культур, человеческий разум сразу чувствовал эти отклонения, тем более в случаях, когда соотношения были так близки к идеальным. Диспропорция веса заключалась в том, что на миллион тонн массы танка приходилось полтора миллиона килограммов живого веса его экипажа. Конечно, с точки зрения убежденного рационалиста, это были высосанные из пальца цифры. Ведь во входных люках сонного ящера не прятались пружины, взвешивающие каждого входящего-выходящего муравья. Да и сама боевая гора, конечно, не тянула именно настолько. Много раз за время службы она подвергалась модернизациям, капитальным ремонтам и прочему. В основном ремонт вел к увеличению массы. Навешивались на корпус добавочные антенны или дополнительные слои активной брони. Однако иногда происходило обратное. Так 6 циклов назад сильно уменьшился главный калибр. Перетягивающий двухметровую отметку диаметра чудища отправили в переплавку. Правда, при этом новые стволы вытянулись в длину, а запас снаряда в бункере удвоился. Так что соотношение веса качнулось к легкости совсем не намного. Но все-таки. И еще. Продолжая спор с магическими цифрами, нужно было подумать, к какой области относить вес продовольствия и питьевой воды, находящейся на борту сонного ящера, к человеческой или же к машинной. Так что, по большому счету, завораживающая магия цифр являлась дутым пряником для любителей волшебства. Тутор Рор к ним не относился, но гордость от того, что под его началом находится столь тяжеленная металлическая вещь, столь бешеная сила, гипнотизировала даже его. Как истинный командир, он любил свою боевую гору и давно не представлял жизни без ответственности за нее. Если бы тут Тутурора спросили и он имел возможность ответить прямолинейно, он бы признал, что для его души миллион тонн этого подвижного железа гораздо ценнее мелочи веса экипажа. Безусловно, по здравому рассудку, без команды гора была ничем. Однако сколько раз за время ее существования этот самый людской коллектив менялся? Не только частично, но и полностью. Люди, как какой-нибудь болт, линолеум или продряхившийся лист обшивки, были сменным материалом. Даже командиры менялись. Тут Торрор был восьмым по счету, а вот, например, основной реактор заменили только дважды, а резервный атомный еще ни разу. Это, кстати, вызывало у генерала канонира озабоченность. Несмотря на доклады экспертов о полной пригодности резервного, он не стал бы его запускать по доброй воле. Так вот, с точки зрения командира, боевая гора была куда живее впаянных в ее механизм людей. Они были вялыми микробными тенями на фоне ее статичной великанской мощи. С этого угла прицеливания само появление магических соотношений могло вызвать только кривую усмешечку. Однако Туттор Рор скрывал ее внутри собственного черепа. Как и многое-многое другое, разумеется. Например...